Приступ четвёртый. Охота. У Бомцмана тельно задёргался глаз. Где же раньше-то были вы, эй? Как обидно слышать всё это сейчас, когда Смарк, так сказать, у дверей. Будет горько, мой друг, если как-нибудь вдруг вы немедленно броситесь прочь. Нет, раз экипаж уже начал вояж, вы всё же должны нам помочь. Как обидно услышать всё это сейчас, продолжать убеждать вас нет сил. И вздохнул тогда эй. «Раз шестнадцать грустней. В день отплытия я вам говорил, что готов стать убийцей. Великая честь, а амбиции есть у всех. Но и путь обходной иногда предпочесть. Не такой уж великий грех. Впрочем, я говорил по-еврейски, увы. По-немецки, по-грецки тогда. На минуточку выбросив из головы, что вы англичанин. М-да. Очень грустный рассказ», — молвил бомбсман, чей лик удлинялся по мере сил. «Но доводы ваши ведут нас в тупик». Я прошу вас утратить ваш пыл. Конец моей речи, взглянул он на всех. Впереди, прежде надо сказать вам, смарк почти уже наш, и я верю в успех. Дело чисти бродягу поймать нам. Запасёмся на пёрском сомнение поправ, порывило к сарви головой и квитанции, чтоб содрать с него штраф, и обмылком с улыбкой кривой. Ибо смарк это чудо, и значит его вульгарный методы нельзя. Так сделаем всё и чуть-чуть сверх того, не упустим ни шанса, друзья. Британия ждёт, я бы так вам сказал. Это сильно, но пошло увы. Пусть же каждый достанет всё то, что он взял, что нужно ему для борьбы. Тут банкир вынул чеки и все подписал, на банкноты сменял серебро, а булочник баки свои расчесал и вытер с надморем добро. Байбак, а за ним барахульщик взялись лопаты камнями вострить. Бобр вязал кружева, ибо был фаталист, осуждавший всякую прыть. Правда, Барристор речь произнес, чтобы вовлечь бобра в их большие дела, без труда обнаружив, что вязание кружев не ведет к уменьшению зла. Байбак себя чувствовал как в мастерской и стал мастерить новый лук. Бильярдщик взял мел и дрожащей рукой свой нос рисовал, не без мук. А бандит был нервозен, но дивно одет, две желтых перчатки и рюш. Он сказал, что так ходит на званый обед, но услышал от бомбцмана чушь, "Ну, представьте мне Смарка!" вскричал он с мольбой. "Ведь должны мы с ним встретиться, вроде?" А смотрительный бомсмун, качнув головой, отвечал: "Смотря по погоде". Обобр маршировал в круг бандида бачком, боясь на него и взглянуть. Сам булочник, храбрый, хоть слыл и дурачком, всё моргал и испытывал жуть. "Будь мужчиной!" бомсмун вскипел, услыхав бандида. Тот плакал на взрыв: "Коль нам встретиться, чёрт, на его потрохах!" Мы покажем ему нашу прыть.